Ева Унш. Сам себе шеф-повар. Как научиться готовить без рецептов? Кухня без рецептов. Казалось бы, зачем создавать ещё одну кулинарную книгу, если их уже существуют многие-многие тысячи? На любой вкус и уровень подготовки, профессиональных и популярных для начинающих домохозяек и для продвинутых гиков. Че ship всего эти книги содержат многочисленные рецепты, которые не всегда правильно считываются. Будто расшифровываешь средневековые письмена, выполняешь всё по инструкции, и вдруг происходит волшебство. Но иногда чуда не происходит, и разочадованный читатель решает, что рецепт плохой. Но дело-то в том, что ни в одном рецепте неговорены все все нюансы. Некоторые вещи кажутся автором столь простыми, что не требуют тщательного объяснения. Например, отварить рис Что может быть проще? Однако в рецепте нет ни слова о том, какой это должен быть рис и до какой степени готовности его отваривать. Каким способом его отваривать и как вообще его отваривать? Сколько воды лить, при какой температуре, помешивать или нет, а в какой посуде? Нет и не будет рецептов, где это всё может быть тщательно прожёвано. При этом каждая деталь имеет значение. Кулинария это не магия, это наука, и её результат выверенный годами. Это не рецепты, а технологии. Рецепты для домашнего использования чаще всего представляют собой билитризованный вариант технологических карт общепита, где повар исполняет роль лаборанта, действующего согласно предписанному порядку. В технологических картах акцент делается не на состав ингредиентов, а на форму или масштаб их нарезки, а также порядок закладки, выбор посуды, способ термообработки и температурный режим. Ингредиенты вещь вариаруемая. Это только в мире древних алхимиков не было эквивалентов, а в кулинарии существуют свои допуски. Только прежде чем заменять в блюде маринованный имбирь солёным огурцом, надо отдать себе отчёт в том, что именно даёт нам этот ингредиент: структуру, аромат, остроту или кислоту. Допустимо ли по рецепту для говядины готовить индейку, а по рецепту для курицы рыбу? Хватит уже бездумно готовить по рецептам, словно совершая какой-то ритуал. и руководство с девизом: "Ещё моя бабушка так делала, а зачем? Не знаю, но надо". Иначе не стоит удивляться, что даже следуя рецепту, каждый раз получаешь иной результат. Можно сваливать ответственность на фазы луны или на дурное самочувствие и при этом не обращать внимания на выбор посуды и степень нагрева. Можно класть при варке куриного бульона в кастрюлю хрустальную пробку от графина и верить, что хрусталь обеспечит прозрачность бульона. Конечно же, потому что это рецепт стариннейший. И ни одна графиня не варила бульон без пробки от графина. Именно хрустальную надо брать. Стекло не подойдёт. А можно разобраться, в чём смысл этой древней мудрости. Оказывается, всё просто. Для сохранения прозрачности бульону необходимо тихое кипение, а тяжёлая пробка начинает стучать о дно кастрюли, когда кипение становится слишком бурным. Вот и всё. Можно обойтись без пробки, достаточно следить за температурой нагрева. Как-то мы с Очененком делали киш с сезонными овощами, и он очень удивился, как крупно я нарезала овощи. Он сказал, что если бы готовил сам по рецепту, то покрошил бы всё мелким кубиком или даже пропустил бы через тёрку. Ну да, а потом удивлялся бы, почему киш у него потёк. В кулинарии размер имеет значение. И размер нарезки моркови, как и форма нарезки, и размер и форма кастрюли или сковородки. Редкий рецепт учитывает малейшие детали в описании технологии. Довольно часто в комедийных фильмах присутствует персонаж типа инопланетянина или робота, который, решив побаловать простых людей блинчиками, готовит их строго по рецепту и кидает в тесто яйца прямо в скорлупе. Потому что трудно представить себе рецепт, в котором будет уделено внимание тому факту, что яйца в тесто отправляются в раздётном виде. Существует множество таких мелочей, которые авторы рецептурных сборников Считают слишком элементарными, чтобы разжевывать по буквина. Но и научиться готовить по рецептам довольно сложно. Непонимание того, какова цель и задача каждого ингредиента, приводит к непониманию, чем можно манкировать. В результате возникают вопросы типа: могу ли я приготовить макароны по швейцарски, если дома отсутствует швейцарский сыр? Есть и другая крайность, когда неумение читать рецепты, непонимание их базовой структуры приводит к слишком вольному трактованию. Баранину меняем на свинину, вместо длинного риса берём круглый, вместо казана мультиварку, а вместо зиры хмели сунели. Рис предварительно не замачиваем, времени нет, мол всё равно же он потом в воде варится. Заливаем всё сверху кетчупом и называем пловом. Нет, я понимаю, можно любое скопление звёзд назвать Большой Медведицей, но астрономом вас это не сделает. Другой пример очень простой. Многие кулинары кладут в рубленые котлеты сырое яйцо аргументирует это тем, что без яйца всё развалится, а потом жалуются, что котлеты получаются какими-то резиновыми. Да, бывают такие суховатые, комковатые котлеты, но как раз из-за яйца. Просто представьте, что будет с сырым яйцом, если нагревать его 20-25 минут при температуре 160-170°. Оно станет очень плотным, сухим и даже твёрдым. Чтобы котлеты были сочными и не разваливались, В них надо добавлять пшеничный хлеб, вымоченный в молоке, но можно и картофель, или овсяные хлопья. Любой крахмалистый элемент создаст нужную структуру. А яйцо нет, оно не склеит, оно высушит. Яйцо стоит добавлять только в том случае, если соотношение мяса с прочими добавками, лук, хлеб, овощи и так далее, кренится в сторону добавок. Вот тут сухость и плотность яйца смогут сыграть положительную роль. Тесто с добавлением яйца получается скорее суховатым и более пористым, чем без него. Поэтому, кстати, яйца используются в кексах и бисквитах, но не в тесте для обычного хлеба. Дать человеку сборник рецептов всё равно, что угостить жареной рыбой. Само на неё готовить так и не научится. А вот объяснить технологию это дать ему не просто удочку, но и сковородку, ножик, да ещё и вилку в придачу. Моя задача предложить вам посмотреть на домашнюю кухню совсем с другой стороны, чтобы кулинария не выглядела какой-то домашней магией, а те же рецепты не звучали непонятной абракадаброй, которую надо исполнять и повторять, не отдавая себе отчёта в каждом действии. Почему все кулинарные гуру упрямо твердят, что мясо для жарки надо резать поперёк волокон, и что получается, когда этим советам пренебрегают? Почему из одних частей туши получается вкусное жаркое, а из других ну никак? Хотя мясо, но и есть мясо. Почему стоит прокаливать кости перед варкой бульона? Почему нужно замачивать некоторые крупы? Почему не стоит готовить с майонезом горячие блюда? Зачем тесту давать полежать? Здесь вы найдёте ответы на эти и многие другие вопросы. Будут тут и рецепты, не как основное наполнение книги, а в качестве конкретных примеров для той или иной группы блюд. Мне бы хотелось, в принципе, изменить подход к домашней кулинарии, чтобы творчество начиналось не с чтения рецептов и последующего их заучивания и оттачивания, а с понимания технологий и общих правил обращения с тем или иным продуктом. С выбора этих самых продуктов, с правильного их хранения и подготовки. Понимание технологии и понимание роли каждого ингредиента приведут к тому, что чужие рецепты вам понадобятся лишь как идеи для новых сочетаний. Но при этом вы сами уже будете готовы составлять рецепты, свои собственные, и уже не будете пугаться таких фраз, как насыпать муки сколько тесто возьмет, соль или сахар добавлять по вкусу, воды на два пальца, ведь вы на собственном опыте будете понимать, что имеется в виду.